Студия медиакнига представляет Анна Минаева Энелион. Книга вторая Слово охотника Читает актриса Ульяна Галич Глава первая Дорога пряностей Их разбудил вой Жуткий вой, который пробуждал не только тела, но и животные инстинкты Угольки в костре еще алели но свету от них почти не было. До зари оставалось несколько часов, но тьма не была им помехой. Тишину леса нарушила уханье совы, а потом показались они. Огромные черные волки с горящими желтыми глазами окружали людей. Под массивными лапами не хрустнула ни одна ветка. «Это ведь не простые волки, я угадал». Парень с двумя изогнутыми клинками в руках улыбался. «Волки и волки, что бы их!» — сплюнул лысый мужчина. В руках он сжимал толстое копье. Лилит! что скажешь?» Слова принадлежали высокому воину с коротко обрезанными светлыми волосами. Девушка сделала глубокий вдох и закрыла глаза. Она доверяла спутникам, знала, что они не дадут ее в обиду. «Около двадцати!» — мелодичным голосом известила она. «Вожак в чаще! Он выжидает!» «Может, боится?» — рассмеялся парень с завязанными в хвост черными волосами. Охотница распахнула фиолетовые глаза и вытащила меч. «Нет, он выжидает!» Первыми напали звери. Тихо, без рычаний и воя, они кинулись на людей слаженно, будто единый организм. Просвистела первая стрела и вонзилась в бок зверю. Зарычал волк и вцепился в древко зубами, вырывая вместе с мясом. гилем с силой опустил двуручный меч на хребет одному из зверей. Ослышался хруст ломаемых костей и скулеж. Волки поспешили на помощь собрату и накинулись на воина. Мартин, влево!» — закричала охотница. Ее наставник послушался, — А рядом с лязгом сомкнулась огромная пасть. «Спасибо!» — усмехнулся мужчина и с размаху опустил копье с зверю между ушей. Животное зарычало и кинулось на обидчика, метив шею. «Назад!» — послышался рык из леса, и волки отскочили от людей. Осванд зажимал рваную рану на предплечье и с интересом крутил головой. Затрещали ветки под тяжестью туши вожака, С криком взлетели в небо птицы. А на уровне крон показалась огромная волчья морда. Зарождающийся рассвет косыми лучами играл на черной, как смоль, шерсти. «Чужаки!» — зарычал хищник. «Вы сильны и проворны, как некогда были охотники. За что отпущу я вас, не позволив детям моим сожрать ваши потроха и лошадей? Уходите сейчас же!» «Говорящая собачка!» — восхитился Драдер и, обращая внимание на то, что собачка могла спокойно перекусить его одним только клыком. Лошади, что паслись невдалеке, недовольно заржали и вернулись к выдергиванию из земли сочной зеленой травы. Малабу прядали ушами, чуяли хищников, но не били копытами по земле, не показывали страх. «Не испытывайте мое терпение!» — добавил вожак — и рыком подозвал к себе стаю. «Кто ты?» Охотница сделала шаг вперед. Несмотря на огромные размеры, волк не внушал страха. Лилиид себя одергивала, ведь не может зверь величиной из дом, быть неопасным, но не могла пренебречь интуицией, ведь это была интуиция истинного охотника. Волк печально посмотрел на девушку и предательски махнул хвостом. Я защитник этого леса. От кого защищаешь? Гилем оказался рядом. Но двуручный меч из рук он не выпустил. От людей! закликотал смех в волчьей пасти. Уходите, я не буду долго сдерживать их, ведь голод важнее некогда данных клятв. И кому клялся ты, защитник? Лилит чувствовала вожака слишком явственно. Его боль. Печаль и скука передавались охотнице, которая следила за волками с помощью доступного ей умения. Умение, которое открывалось истинным охотникам на первой ступени силы. — Тому, кого изгнали и предали, — отвечал зверь, сам не понимая, почему, отозвал свою стаю и приказал не трогать чужаков. — Нашему покровителю? — лукаво наклонила голову в бок лил, продолжая всматриваться, пытающие болью желтые глаза. Эмоции, испытываемые вожаком, сменились, и девушка почувствовала вспыхнувший интерес и еще одну волну боли. «Не шути так, человек». «Я чувствую твою скорбь и отчаяние», пошла на крайние меры охотница. «Мы те, кто раньше звались истинными. Или ты не чувствуешь ту связь, что сейчас между тобой и мной?» Волк поднял морду к небу и завыл. «Что за клятву ты принёс нашему богу, защитник?» Хранить его тело, конечно же», — закликотал смехом вожак, «не в силах поверить в происходящее и не пускать людей туда, где опасно». «Как вы нашли это место, охотники?» Зверь больше не источал недоверия, только дружелюбие и интерес. Он почувствовал ту нить, что протянула к нему лилит и позволил себе принять эту новость с честью. — Нас привела сюда судьба, — усмехнулся Томас, умалчивая о том, что шли они две недели по тропе, которая была видна только ему. — Селис, — зарычал зверь, — опять что-то придумала. — Кто знает эту богиню? — рассмеялась лилит полностью расслабляясь, И разрывая нить, что связывала ее и волка. Вожак втянул воздух ноздрями и недовольно рыкнул Истинные, слабые, не пропущу я вас, рано еще. И завыла стая, разрывая дымку. Охотники проснулись на рассвете. Этот сон преследовал их с момента прохождения испытания. Может, это так наша сила о себе заявляет? На очередном привале предположил Осванд. Каждую ночь они видели одну и ту же историю — поляна в лесу и волка, который разговаривает с ними. «Смысл в этом есть», — поддержал гилем давясь сухим хлебом. «Он утверждает, что мы слабы». «Силу истинных у нас используют Томас и Лилит. И во сне, и в жизни». Леоф расхаживал по поляне, заложив руки за спину. Если этот сон продолжит донимать нас после того, как мы разовьем наши способности, будет странно. «И как ты собираешься в себе эти самые силы развивать?» задал животрепещущий вопрос Драдер. «Ребята так и не научились до конца пользоваться тем, что им снизошло само. Так это только первая ступень силы. Как дальше развиваться? Что за силы там? Нам ведь ничего не известно». «Дух младшего сына написал только о первой ступени не просто так», — заговорил гилям «Я думаю, это очередное испытание. Если мы не сможем разбудить ту силу, что уже в нас есть, мы ничего не сможем. А пока давайте отталкиваться от того, что есть. А у нас есть два охотника первой ступени, и оба умения с нее у нас тоже есть. Пусть Лилиит и Томас обучат нас». «Звучит как приговор». Усмехнулась охотница, поднимаясь с земли и подходя к своему коню. «Я сама не уверена, что в следующий раз смогу ощутить присутствие врага. А ты хочешь, чтобы я нашла зверя, посмотрела на мир его глазами и обучила этому вас?» «Почему нет? Нам всего-то надо знать, что ты чувствуешь и как это в себе вызываешь». Но в ближайшие два дня им было не суждено заняться обучением. Путь привел их в Кеймор. Южный город Айвории. Леов закрыл глаза и с наслаждением подставлял лицо сухому теплому ветру. Томас с усмешкой наблюдал за этим и с грустью бросал взгляды в сторону юга. Он скучал по своей семье. Кочевой народ Алари сейчас где-то в землях кантованы, а ближе к зиме ступит на территорию Айвории. Так было всегда. Всю дорогу ехали молча. Леоф не говорил о том, где сейчас живет его сестра, а спутники спрашивать не спешили. Остановили лошадей у таверны с покосившейся вывеской, на которой значилась «Дорога пряностей». Охотник спешился и принялся нервно поглаживать своего белоснежного коня с черной гривой по шее. «Хочешь остановиться тут?» Аккуратно поинтересовался Гильям, его очень настораживало состояние Леофа парень со шрамом на правой щеке кивнул и переселив себя заговорил когда родители убили я остался с сестрой которая старше меня на несколько лет нас приютил дядя собирался выдать фициллу насильно замуж она сбежала я искал ее несколько лет кровь Хасти всегда была охоча до приключений моя сестра скиталась по миру искала счастье но нашла его в этой таверне. Она уже несколько лет держит пряности и мечтает накопить денег. Хочет выкупить наше поместье и вернуться к той жизни, которую у нас отняли. Вратилась в родной город. Да, говорит, что тут воздух другой, дышать ей проще. Зачем ты это нам сейчас рассказываешь? Леоф улыбнулся. Будьте готовы. Баронесса де Хасти — женщина — Если вы ей не понравитесь с первого взгляда, то придется искать другой постоялый двор. Охотники переглянулись и последовали за Леофом внутрь. «Хозяйка, ищи и путникам!» — крикнул парень со шрамом на щеке и хитро прищурился. «Это кто тут указывать мне собрался?» — раздался возмущенный голос из глубины корчмы, а потом показалась и его хозяйка. Высокая женщина шла вперед, гордо задрав нос и выпрямив спину. «Не дать не взять королева». Светло-серые, такие же, как и у брата глаза, метали молнии в неугодных ей посетителей. «Фицила!» — впервые за все путешествие рассмеялся Лев. «Ты не меняешься». «Никак не ожидала увидеть тебя в компании», — голос подобрел ровно настолько, чтобы посетители не хлопнули дверью. Накормишь нас?» Бывшая баронесса де Хасти кивнула головой и направилась в сторону кухни. Леов по-хозяйски провел спутников к большому столу у окна и зашептал «Молчите, говорить буду я». Драдер обиженно выпятил нижнюю губу, всем своим видом, не соглашаясь с бароненком. Через несколько минут пышногрудая разносчица принесла посетителям два кувшина с Элем и глиняные щербатые кружки. Девушка улыбнулась мужчинам и прожгла лилит завистливым взглядом. — Хороша, — усмехнулся Томс, когда разносчица удалилась, виляя бедрами. — Не советую, — слишком доброжелательно отозвался Лев. — Под любого ляжет, чтобы лишний медяк заработать. Томс пожал плечами, но глаз с соблазнительной задницей не отвел. Фицила подошла к гостям, стоило им выпить по кружке алкоголя. Хозяйка переложила толстую косу пшеничного цвета с одного плеча на другое и опустилась на лавку рядом с братом. «Слушаю. Ты чего так напряжена, Феци?» Лев толкнул сестру локтем в бок. «Расслабься, мы же не на войне». «Родители расслабились. И где они теперь?» «Говори, зачем пожаловали и что от меня требуется». «Давайте обсудим это не за трапезой», — открыл рот Гиллиам, нарушая просьбу спутника. «Мы только с дороги». «Я уже приказала присмотреть за вашими Малабу», — сделала официла акцент на недешевой породе скакунов, — «и приготовить несколько комнат. Девушку поселю отдельно. Нечего ей с вами тесниться». Лилит благодарно кивнула головой, вызывая улыбку у хозяйки заведения. Тогда ночью, как только здание покинет последний посетитель, я жду вас тут, на первом этаже, за этим столом. Не дожитаясь ответа, Фицила встала с лавки и, не удостоив брата взглядом, вышла из зала с большим очагом. Светила клонилось к западу, таверна наполнялась людьми. Были это и завсегдатые, любящие выпить несколько кружек Эля, и путники, которые весь день тряслись в седле или шли пешком, сбивая ноги. Когда совсем стемнело, в заведение зашел низкий мужчина с редкой бородкой, сжимал он в руке небольшую лютню. Ударил Барт по струнам, извлекая звук, и запел. История эта о тех временах, когда братья по небу шли вместе, светил им неведома ярость и страх, не терпели зависти, гнева и лести. «Гильям, я же просил тебя не вмешиваться в разговор», — привлек внимание воина Лео. Охотники уже давно отставили от себя опустевшие тарелки и под некрепкий «эль» вели разговоры, будто старые знакомые. Появление барда ненадолго привлекло их внимание, но теперь младший из выживших Дехасти вновь вернулся к разговору. «Твоя сестра отказала бы нам, а сейчас мы пьянеем, ведь она...» «Следить за нами из того угла зала. А значит, языки наши развязываются». «Что ты хочешь этим сказать?» «Расслабься. Ты привлекаешь ее внимание». Громко рассмеялся воин, а затем тише продолжил. «Она не доверяет нам, и это оправдано. Кто знает, в какую компанию занесло ее младшего непутевого братца». Леов согласно кивнул и наигранно растянул рот в широкой улыбке. Охотники уже давно исполняли на публику, а Драдор даже начал подпевать барду. Земля алиарно распалась на части. Так боги решили ее поделить. Хотели они признания и власти, да имя свое удалось очернить. Фицилла дыхасти и в самом деле сидела в темном углу зала и потягивала из чаши терпкое вино. «Сегодня...» Она позволила своей таверне работать без нее. За стойкой находился сын ее соседки. Парнишка шутил и разливал посетителям пиво, не перебарщивая с пеной. Девочки разносили горячую пищу, приковывая взгляды захмелевших мужчин к пышным формам, которые не скрывались вырезами коричневых платьев. А возле окна сидел ее младший братец в довольно подозрительной компании. «Не будь с этими людьми Илеофа», Она их на порог бы не пустила. Но выбора у хозяйки дороги пряностей не было. Да не только ее взгляд был прикован к странным посетителям. Завсегдаты тоже время от времени оборачивались в сторону шумной кампании. Мужчина со светлыми, неаккуратно обрезанными волосами и хитрыми карими глазами смеялся громче всех. Но глаз баронессы Дехасти ему обмануть не удалось. Женщина признала в нем высокородного, несмотря на походную одежду и потертый плащ, который он не захотел снимать. Это читалось по глазам и движением рук. Рядом сидел лысый мужчина, с разорванной ноздрй и шрамами на лице. Такие обычно идут на большую дорогу с ножом и режут глотки тем, кто не делится с ними честно нажитым. Но в ярких зеленых глазах плясали смешинки, мигом сгоняя весь образ, и позволяя видеть в этом человеке добрую душу. Напротив разбойника расположилась единственная девушка в компании. Она смеялась и много пила, практически не пьянея. Гостья то и дело поправляла рассыпавшиеся по плечам каштановые волосы и бросала взгляды на Барда, который пел о богине Селис и тех несчастных, коим она предписывала ужасную судьбу. В фиолетовых глазах отражалось такое понимание — что Фицилия даже стало жаль ее. Отмахнувшись от этого чувства, женщина продолжила сверлить взглядом компанию брата. Возле Леофа сидел юноша с пронзительно голубыми глазами. Разносчицы то и дело останавливались около него и улыбались, как последние идиотки. Неужели не видят, что он не здешний? Цвет кожи намного темнее, да и глаза раскосы. Нет, он не Алари но их кровь все же бежит в его венах. Он все время поправлял темные каштановые волосы, которые издали казались черными, и улыбался, как последний придурок. Подпевая барду, за столом сидел худой парень с замусоленными черными волосами, собранными в хвост и обернутыми вокруг шеи. Он закрывал темно-серые глаза и качал головой в такт мелодии. Напротив него расположился... Рыжеволосый юноша и неустанно пил. Темные, почти черные глаза перепрыгивали с поющего друга на барда и обратно. Толстые губы растягивались в улыбке, но он молчал. Фицила еще раз окинула компанию брата взглядом и пообещала себе сама, что откажет им в любой их просьбе, и, если потребуется, применит силу, чтобы забрать брата. Лев никогда не разбирался в людях.